не видеть смертного зрачка. Незнакомец второй раз нажал на курок, и я почувствовала сильную боль в правом запястье. Вид собственной крови привел меня в бешенство. Дотянувшись, наконец, до ружья, я принялась нещадно полить по сторонам, моля Бога о том, чтобы попасть в цель. На четвертом выстреле...